Замок Киёсу. Кацуи переоделась в белое одеяние. Она начала докладывать о произошедшем Набуне, который с неприятным взглядом сидел на кресле и поедал Атибасаки. А рядом с Кацуи, весь в слезах дрожа, сидел Набукацу. Справа и слева от Кацуи и Набукацу перешептывались главные вассалы рода Ода. «Нет ни шанса, что Набукацу дано вновь сохранить себе жизнь. Набуну сама наконец примет решение!» Разговаривая, они жалостливыми взглядами посматривали на Набукацу. А, меня все жалеют! Кто-нибудь, прошу, попросите оставить мне жизнь! Это моя искренняя просьба!» «Оставьте это мне, Кацуи!» Она снова повернулась к Набуне. «Так как я главный слуга, преступление Набукацу сама и мои преступления тоже. Я не понимаю сложных вещей, но прошу, простите его, забрав мою жизнь!» Удивительно высоким голосом заявила она. Похоже, она приготовилась отдать свою жизнь с тех пор, как ей было приказано схватить Набукацу. Однако Набуна не могла одобрить такое мы никак не сможем победить без тебя. Разве я прежде не говорила?» «Если мы почитаем плюсы и минусы этого решения, то очевидно, что умрет Набукацу». А, сестра, я больше не буду с тобой бороться, поэтому, пожалуйста, прости меня! Я прозрел! Я был дураком, продолжающим думать о крошечной мечте сделать Уиры популярным в Японии и постоянно восставать против тебя! Сестра!» Отренав тщеславие, Набукацу молил пощадить его. «Я не хочу умирать. Но, прошу, не убивай Кацуи. Она никогда не выступала против тебя. Ни разу. Но я тоже не хочу умирать». «Так что ты хочешь?» – схватился за голову Юсихару. «Я принял решение. С сегодняшнего дня Рику будет служить мне, как замена моего главного слуги. Группа служащая Набукацу будет изгнана, а Набукацу совершит сапуку прямо здесь». Сапуку! Столь болезненная смерть невозможна! Я не могу этого сделать, старшая сестра!» «Понятно. Если откажешься, мне просто придется казнить тебя лично». Набуна взяла услуги меч, встала, а затем спустилась до уровня Набукаццо. «Принцесса, Набукацу сама ваш младший брат! Пожалуйста, простите его! Тихо, Рико! Если я не могу подавить одно восстание в своем роде, то не смогу и заявлять о завоевании Японии, так ведь? Остальные тоже! Слушайте внимательно! С этого момента, если кто-то пойдет против меня, будь он хоть из моей семьи, я убью его! Я подавлю свои эмоции и стану шестым дьявольским королем. Здесь отсылка к прозвищу Ода Набунаги демон-повелитель шестого неба. Все ради завоевания Японии наших людей! Глупая внешность Набуны пропала. Нынешняя Набуна превратилась в бесподобную красавицу с острым взглядом, заставляющим трепетать. И в ее руке был огромный меч. Набуна отбросила эмоции стала богиней войны, сражающейся ради завоевания Японии. Кто-то пробормотал, что она похожа на буддийского бога войны Маричи. Такая красивая, такая божественная и такая грозная будто нет никого, кто мог бы противиться ей. Слуги дрожа склонили головы, и Сихар, уже сидевший на самом нижнем месте, встал. «Подожди, Набуна, не спеши убивать своего младшего брата!» «Дурак! Сару, даже ты будешь казнён!» сказала Кацуи голосом, срывающимся на крик. Однако Сихару думал, что раз он по какой-то ошибке попал в эпоху Сангоку, даже если он умрёт, эта эпоха останется прежней. К тому же он не мог бездействовать. Прямо сейчас Набуна все больше напоминала тот образ, что он видел в играх о Сен Гоку и драмах «Хладнокровный жестокий дьявол» ода Набунага, и Сихара просто думал, что не хочет подобного. Набуно и он уставились друг на друга так близко, что, казалось бы, ты их нас и соприкоснулись. Однако Набуна не была обычной. То была Набуна, превращающаяся в дьявола Сангоку. Кацуи, не веря своим глазам, размышляла о остальных нервах Сару и о том, заправду ли он невероятный парень или же заурядный дурак и правда противишься мне. Как бы то ни было, ты умрешь здесь, Сару. Если у тебя есть что сказать, говори сейчас». «Хорошо, я выскажу свое мнение. Если ты превратишься в дьявола и убьёшь Набукацу, то продолжишь убивать, убивать и убивать всех близких вокруг тебя и проведешь оставшуюся жизнь как дьявол. И ты согласна с этим?» «Вот именно. Я сказал, что согласна с этим, так ведь? Все ради людей этой нации. Пока мои слуги не следуют беспрекословным приказам, мечта об объединении Японии невозможна». Так как они все дураки, не понимающие, что я говорю, они просто должны молчать и слушать, что я скажу. Я не нуждаюсь в младшем брате, который противится мне. Заткнись! Какое к черту завоевание Японии? Ты, глупая женщина! Что? Слуги зашевелились. У Сару не осталось ни единой возможности выжить. Ты понимаешь? Если я прощу на Букаццо, так как он мой родственник, это будет несправедливо по отношению к солдатам и людям, которые погибли на поле боя. Человек может быть самураем, фермером или горожанином, они все равны. Если я могу защитить жизни граждан аварии, убив его, тогда это будет выгодно всем. Разве не права? Вот почему твой мозг столь хорош? Ни один не может угнаться с тобой. Кроме того, сердца людей не просто логика. Что? Хочешь отложить ближайшую проблему? Ты ненавидишь своего брата столь сильно, что хочешь убить его? Это ведь не так, я прав? Все потому, что ты не хочешь вовлекать своего слабого младшего брата в этот безумный мир, который унаследовала от семьи. Так ведь? Но даже так убить его своими руками в конечном счете ошибка. Сару! «Ты отвергаешь меня только ради того, чтобы сказать подобное. Как низко?» «Возможно, это низко. Я не хочу, чтобы ты стала устрашающим человеком вроде дьявола. Я хочу, чтобы ты оставалась собой. Той, кто счастливо крутил глобус руками». Вместо того, чтобы опустить меч, Набуна свободной рукой влепила ее сихару по У того из носа пошла кровь. «Заткнись, заткнись! Дурак, дурак, дурак! Хотя ты всего лишь обезьяна. Так что ты хочешь от меня?» «Забудь сейчас о завоевании Японии. Это проблема твоей семьи. Будет прекрасно, если станешь частной собой. Чего ты действительно хочешь сделать, Набукацу? Разве не очевидно? Я не хочу его убивать. Ведь нет ни одной девушки, желающей бить своего младшего брата. Не заставляй меня говорить все, дурак!» Щеки Набуны прочертили дорожки прозрачных слез. «Сестра!» – не раздумывая, припав к ногам Набуны, крикнул Набукацу. «Тогда разве не будет нормально, если ты скажешь это? Ты лорд авари. Ты ведь здесь самое главное!» «Если бы ты честно сказала это, то все бы так и закончилось! Ты реально непривлекательная девушка! Что ты сказал?» Она заплакала перед слугами, не говоря уже о том, что ее обругала обезьяна. Хотя Набуна и решила действовать как дьявол перед слугами, она заволновалась и смутилась, а потому выкрикнула в грубоватой манере «Решено! Я прощаю, Набукацу! Набуна приблизилась к покорно лежащему Набукацу. Хм, Канзеро, вместо меча я дам тебе, Уира!» Слуга передал превосходно нарезанный Уира в руки Набуне. «Возьми его. Это твоя любимая еда. Все нормально, сестра. Это символ мира. Благодарю за еду». Набукацу взял Уира из рук Набуны и положил себе в рот. Прежде чем семья распалась из-за борьбы за престол, он почти каждый день ел Уира, который ему давала Набуна. В сравнении с высококлассным Юкан: национальное японское лакомство представляет собой густую желеобразную пастилу, основными компонентами которой являются паста из красных бобов, Агар-агар и сахар. В Нагое производили Уира блюдо для масс. меньше сахара и освежающее ощущение. В юные годы Набукацу чувствовал, что когда Набуна весело давала ему порцию Уира, говоря: Вот, Канзера, я дам тебе немного еды. Это вкуснее, чем какой-либо банкет. Причина, по которой ему нравилось это блюдо, в первую очередь в том, что старшая сестра давала его из своих рук как некую награду. Но даже так он держал на службе при себе целеустремленных людей и льстецов и начал несерьезно относиться к сестре. Он стал причиной, по которой она, более гордая, чем кто-либо другой, плакала перед слугами. Жуя Уира, на Букацу всем сердцем сожалел о том, каким был дураком. И как, вкусно? Она соленая, как ментайка, сестра! Маринованная и и трески. глупой это вкус твоих слез? Это, наверное, вкус твоих слез! Хм, то, что течет из моих глаз, вода! Так и разрешилось дело об убийстве на Сожмурившись на встала. А теперь, Сару! Оскорбил меня перед слугами, как только мог. Я убью тебя! Я определенно тебя убью! Есихару выкрикнул: Хорошо! Ударь меня! Ударь! Я действительно убью тебя! Сказал бы ты это или нет? Он уклонился. Нет, я передумал. Прошу, остановись! Ты пойдешь по пути дьявола, если убьешь и меня! Наверное! Нет, не похоже, что мое убийство нанесет тебе много вреда. Не знаю, о чем ты говоришь. Не используй сару язык. Ты определенно баромочишь, как обезьяна. Кроме того, я собираюсь убить тебя за непочтительность! «Постой, прошу, постой!» Перед слугами развернулась гонка за жизнью Юсихару. Набукацу, припав к полу, проливал кучу слез, произнося «Старшая сестра, прошу, прости твоего глупого младшего брата!» Однако ему не хватало мужества спасти Юсихару. Даже Кацуи была потрясена бесстрашем Юсихару. Или, как кто-то мог бы сказать, глупостью. Что Набоно недооценил, становясь дьяволом. «Гаймон, спаси меня!» «Постойте, может, её здесь нет? У нее выходной? Разве у нее их вот? «Да как ты посмел заставить меня плакать? Ты слишком нагда для обезьяны! умри Но-но, принцесса, сородано, прошу, будьте сдержанней!» Той, кто обладала достаточным мужеством, чтобы обуздать непрекращающуюся погоню этих двух, была военачальница Набуны, поднявшаяся по службе от простой слуги Нива Нагахиды. Из-за замен преобладало число молодых военачальников. Нагахиды, совсем недавно бывшая слугой, было только 20 лет. Набунина с кем-то вроде старшей сестры хотя вокруг нее витала атмосфера взрослого, но если спросите, по ощущениям это больше напоминало старшую сестру президента совета человека с дружелюбной улыбкой. Обычно у Накохиды мягкий характер, она редко вмешивается в дела Набуны, но если бы перед ней продолжилось, Исихару, возможно, действительно мог умереть из этих игр, поэтому она встала. Если Набукацу клянятся в верности принцессе, то это 80 очков. Разве недостаточно? Нет, мантия! Прозвище Накахида. «Если никто не будет наказан, слуги не поймут!» С каждым взмахом меча выражение лица Набуны становилось все мрачнее. Между прочим, их сражение зашло в тупик с того момента, как и Исихару со всей серьезностью схватил опускающийся на его голову обнаженный меч. «Этот человек низкого статуса, не говоря уже о том, что он ваша ручная обезьяна. Более того, закончить дела с Набука отсюда наважнее». Старшая сестра Нагахиды исцеляющей улыбкой сдержала ярость Набуны. хару растрогался от того, каким надежным человеком она была. «Ммм...» Тогда, Мантия, как ты планируешь разобраться с этим случаем? Посмотрим. Впервые в жизни Набукацу увидел, как эта грубая, язвительная и жестокая старшая сестра проливала слезы из-за него. Он был глубоко тронут, он решил, что с этого момента он начнет все заново и будет служить ей. Приняв такое решение, Набукацу преклонился к ее ногам, показав поведение совершенно отличное от своего привычного нахального. Сестра, если хочешь простить меня, я больше не буду находиться под влиянием моего окружения. Я с гордостью оставлю фамилию Ода! и возьму фамилию побочной ветви семьи – Цуда. Хорошая идея Набукацу дано. 90 очков. Кроме того, я изменяю свое имя. Причина, по которой меня так захватили попытки победить свою старшую сестру, в том, что имя Набукацу плохо на это влияло. Теперь я буду служить сестре с кристально чистым сердцем, как течение реки Кисо. Вот почему я возьму имя Нобусуми. Кацу в Набукацу означает «бороться, достигать, завоевывать, в то время как Суми в Набусуми означает «чистый». Пожалуй, это даже чересчур лесно. Три очка. Я Сихару подумал, что это было несколько сгоряча. Хм, хорошо, пойдет. Тогда с этого момента ты. Нобосум отсюда, Канзера». «Канзера... детское прозвище Набукацсо. Огромное спасибо, сестра! Нобукацо, нет, Нобасуми крайне обрадовался, когда сестра вновь назвала его этим именем. Не зазнавайся, если опять пойдешь против меня, неважно, кто и что будет говорить, я тебя убью! «Я никогда не пойду против тебя и никогда не забуду твою любовь. Ради тебя я готов даже умереть!» «Грубый, обучайся как военачальник под руководством Кацуи. Сейчас ты слишком слаб и не сможешь ничем помочь. Как скажешь!» Чтобы Ода Набу а теперь Цуда Боссуми служил в будущем военачальником под властью Набуны, он стал подчиненным Кацуи. Компанию вокруг Набусуми, которая подстрекала его к множеству восстаний, поместили на некоторое время под домашний арест А после распоряжения о переводе отправили на другую работу подальше от Набусуми. Так разрешился инцидент с Набукацу. После того, как напряженность спала, Кацуи глубоко вздохнула, а Нива Нагохида с улыбкой объявила: Итак, дело разрешено, 93 очка. Она пристально наблюдала за Набуной и спрятать свое смущение, пнув младшего брата. Хотя, если Хару забыли, он все еще находился в серьезном положении, пытаясь голыми руками остановить меч, которым размахивала Набуна. И твердя, еще не все закончено. Кто-нибудь заберите из рук на бунный меч. Пусть она и пинала ногой младшего брата, она и не думала выпускать из рук меч, чтобы наказать Сару.